Глава 2 Боль и ужасы некромантии. Кто такой Данте Праймус? Один из самых известных некромантов на материке, но и это не вишенка на торте. Для тех, кто предпочитает длинные и подробные версии событий, скажу, что господин Праймус – черный маг, но не вполне нормальный. Мужик возглавляет отделение некромантии в одной из самых крупных и широко известных академий материка – Должность эта наследственная и передается от отца к сыну хрен знает сколько лет. Среди студентов ходит один излюбленный слушок, мол, изначально вся столичная академия принадлежала семейству Праймус. Те творили магию и вытворяли черные ритуалы с использованием круга из кошачьих шкурок, тел с ближайшего погоста и криков девственниц». Поговаривают, что в одну среднестатистическую среду кто-то из праймусов со скуки вызвал призрак любимой тещи монарха и отправил дамочку на разборки. Монарх, мягко говоря, не обрадовался внезапному вторжению злобного призрака, как, впрочем, и три его фаворитки, голышом умчавшиеся по коридору. Некроманта прижали буквой закона, урезали бюджет, а через сотню-другую лет бюрократических притеснений выдворили в одну единственную башенку, где всемирное зло в лице праймусов зацепилось, укоренилось и продолжило пакостить. Данте, текущий глава отделения некромантии, был на карандаше у всех полицейских участков столицы. При обнаружении свеженького трупа первым шли допрашивать праймуса. С десяток раз – И это только за те несчастные два года, что я отучилась на артефактора. Мужика ловили непосредственно над еще свежим телом. Но по какой-то непонятной причине некромант продолжал гулять на свободе, мечтательно улыбаясь своим коварным планом по захвату мира. А теперь короткая версия для тех, кто любит сразу хватать суть. Вот уже 10 лет в академии пропадают студенты. Нет, не бесследно. Парочку из них нашли подвешенными на собственных кишках в центре пентаграммы. Делайте выводы, господа и дамы, делайте выводы. Да, это определенно был он. Золотая маска прикрывала практически всю правую половину лица. ч е р н ы е с п у т а н н ы е пряди волос падали на вторую. Некромант высох, с трудом стоял на ногах и был бледен, как смерть. Но это точно был он. Мужчина выровнялся и с большим трудом преодолел последнюю ступеньку. «Уинслоу, что в нашем замке делает женщина?» Полюбопытствовал он, накидывая меня цепким взглядом. «Это Тесса Грей, сэр, прибыла по вашей просьбе». «Что-то не припомню ничего подобного». В голосе мага отчетливо прозвучали нотки непреднамеренного убийства топором. «Цитирую». «Делайте, что хотите, я буду только рад, если решение нашей проблемы окажется на пороге замка». Некромант очень выразительно посмотрел на Дворецкого, но тот остался невозмутим, как глыба льда высоко в горах. Из глубины дома послышался цокот, грохот, что-то разбилось, заорало от радости, и на крыльцо выскочили уже знакомые мне по утренней побудке парней. «Мастер! Мастер!» б а с и л улыбающаяся верзила. «Вы вернулись!» — заламывал руки тощий. Я оторвалась от Праймуса и глянула на парней. Те походили на легко возбудимых щенков, готовых вот-вот обмочиться от радости при виде хозяина, и едва ли не приплясывали на месте. Растолкав парней, на крыльцо выскочил Драколич. ч а а завопила я, тыча пальцем в монстра, но без поддержки быстро умолкла. Как-то неловко вопить в одиночестве. Вы не находите? Что с вами? Казалось, хозяин этого жуткого местечка искренне недоумевал, разглядывая ужас на моем побелевшем лице. Спайк — моя домашняя зверюшка. Зверюшка? Подавилась я возмущением, к о т о р о е тут же и выплеснула. Эта тварюшка пыталась меня сожрать. Нормальный инстинкт. пожал плечами дворецкий, а остальные закивали. Мол, да, ничего страшного в этом не видим. Где причина для паники? Вот это причина для паники. Голубушка, а вас во младенчестве на пол не роняли? Нет? Удивительно. И тут из дома послышались уверенные шаги, и до боли знакомый голос пожаловался. «Дорогой братец, твоя зверюга попыталась сожрать мое лицо. Если это такая страшная месть за ту вечеринку... в Мужчина вышел на крыльцо и замер, настороженно оглядывая собравшихся. Голос явно принадлежал тому самому спасителю, на которого кинулся Драколич. Взгляд сразу наткнулся на печатку с головой ворона на указательном пальце. Магический стилет, припрятанный под рукавом. А потом я подняла глаза и посмотрела в лицо своим неприятностям. «Да, лучше бы любовалась истертыми мысками собственных ботинок». Застывший на крыльце мужчина был красив. Нет, не так. Он был до тошнотворного хорош, той смущающей собственным несовершенством красотой, которой обычно обладали только девушки. н ну, о может, еще ангелы, но в существование последних я не верила. Уинслоу холодно обратился Данте к дворецкому. Почему замок начал напоминать проходной двор? У меня от его тона мурашки по спине побежали, но вызвавший меня из самого атланта мужчина и бровью не повел. Осмелюсь напомнить, сэр, что Вороньи Когти — родовой замок праймусов, и он принадлежит всем братьям покойного. — И тебе привет, дорогой братец! — перебил, по всей видимости, еще один праймус и, собственно, еще один некромант на мою бедную голову. «У меня все отлично», — добрался порталом. «Нет, трудностей при дворе не возникло. Фриэлина принцесса просила передать тебе привет. И, кстати...» Что там было, кстати, узнать нам было не судьба. Не дослушав пламенную речь, Данте Праймус, гроза отделения некромантов пошатнулся и едва не рухнул. Точнее, маг обмяк и не удостоился позорной чести шмякнуться лицом о крылечко, только благодаря силе, поддержавшего его дворецкого. «Мастер! Мастер!» Спотыкаясь и отпихиваясь друг от друга локтями к еще более побелевшему некроманту, кинулись худой и верзила. Драколич жалобно заскулил и по собачьей припал к земле. Еще один представитель черного семейства показательно зевнул и скрестил руки на груди. А я вдруг осознала, что все. «Пока!» Поток панической энергии, возникшей при встрече с мертвым драконом, давно иссяк, и его сменило чувство паршивого пофигизма. Пофигизм настоятельно посоветовал плюнуть на всю эту неадекватную компашку и свалить домой. «Я, пожалуй, пойду», — в ы д а в и л я самым жизнерадостным тоном из своей личной копилки и даже мобилизовала на лицо улыбку. Праймус красивый заинтересованно прищурился. Драколич громко икнул — Парни синхронно попятились, и лишь Уинслоу хладнокровно напомнил. «Сто золотых!» «Знаете, — уверенно вешала я лапшу на уши в процессе спуска по лестнице, — этика не позволяет мне работать на черного мага». «Сто пятьдесят!» — внезапно предложил Праймус больной, выпрямляясь. ь н о нет, о дорогие черные маги, я, конечно, та еще меркантильная дрянь, но не самоубийца. Спасибо за приглашение!» Но я, знаете ли, придерживаюсь концепции, что мир полон героев, готовых рискнуть своей шкурой ради благого дела. Я же человек маленький, скромный и должна сосредоточиться на сохранении уникального вида под названием Тессагрей. Две сотни внезапно подержал торги за мою душу праймус красивый. Моя решительность слегка поугасла. Нас едва не сожрал д р а к о л ч и очень подозрительные типы с красными глазами, — напомнил Азра. — Ах да, и ты ночевала в морге. Решительность воспрянула духом и расправила плечи. — Нет, вы не подумайте, я польщена и рада, что из всех специалистов честь приехать в родовое гнездо порока, то есть мрака, ваш выбор пал на мою скромную персону, но, поверьте, три сотни... Повысил первоначальную ставку дворецкий, но я уже бодро шагала по тропинке. Тропинка задорно виляла, огибая клумбу в виде пентаграммы, жуть какая, и призывно манила к едва заметной калитке в каменной и з г о р о д е и никакие деньги! Тысяча крон и клятва неприкосновенности вас устроят?» Голос праймуса больного был тих, но его расслышала каждая клеточка моего ш а б у т н о г о тела. Я споткнулась. Повернулась, улыбнулась. «Так, а отчего же это мы на крыльце т о п ч и м с я «Моим оптимизмом можно было подзарядить небольшую станцию». «Давайте скорее в дом. Мне не терпится узнать, в чем заключается ваша проблема». «Создатель, как же тяжело быть такой падкой на деньги». Весь следующий час прошел как в кошмаре, но без перспективы грохнуться на пол и проснуться. Первонаперво я сбегала до коморки, где ночевали мои чемоданы, и заперлась в ванной. В морг нарочно не заглядывала, хотя где-то там, по моим ощущениям, остался тёплый свитер и резинка для волос. Нафиг, нервную систему надо щадить. Ирка знает, какую экстраординарную подлянку некроманты приготовили в качестве работы. «Что-то гадкое, попомни м о е слово», — проворчал артефакт. Поковырявшись в небогатом запасе одежды, я решительным жестом откинула представительный костюм, в который влезала для собеседования перед работой, и выудила черные облегающие штаны, длинный свитер с кожаными вставками от запястья до локтя и широким поясом. Свитер был отрыт мной в куче н е п р и к а я н н ы х вещей на какой-то барахолке и шел с пометкой «Винтаж». Вставки я обработала огнеупорным составом, а за пояс — приловчилась прятать необходимые в работе инструменты. Кстати, про них. Ласково погладив истёртый футляр, я щёлкнула замочками и ещё раз оглядела походный набор. В этом не было необходимости, потому что Азра приучил меня к идеальному порядку в инструментах, точнее, ворчал, пыхтел и и з в и л до тех пор, пока у меня не выработалась привычка убирать всё в нужные пазы. Но умиротворяющий вид отверток, молоточков, скальпелей и крохотных артефактов — вернул поколебавшуюся уверенность. «Ты в курсе, что храбрые дохнут первыми? А ты в курсе, что ехидство — это имитация чувства юмора несмешным человеком?» «Опять она начиталась всякой фигни из женских ж у р н а л ч и к о в Судя по интонации, Азра закатил глаза. Убрав волосы в хвост, я вышла из ванной и, размахивая зажатым в руке футляром с инструментами, двинулась по коридору в гостиную, где располагались некроманты — точнее, поторопилась на шум и крики «Мастер, может принести вам подушечку? Скамейку? Тортик?» Просторная комната оказалась переполнена жаром и суетой. Основным источником переполоха был драколич. Зеленая тварюшка с воинственно-красным гребнем на загривке бегала вокруг антикварной мебели, тыкалась мордой в спины присутствующих, И так энергично вихляло шипастым хвостом, что поднимался ветер, и бились дорогущие вазы. Уинслоу безупречным движением рук разжигал пламя в камине. «Спрашиваете, зачем?» «И так жарище невозможное!» Праймус красивый склонился над столиком с закусками и с сосредоточенным видом сооружал мечта огромная, калорийная, но дико аппетитная. В центре, на шикарной тахте, изволил возлежать праймус больной — Рядом двумя о бестолковыми козликами скакали Верзила и Худой. Глядя на то, как нарочито-старательно эти двое пытались угодить Данте Праймусу, я сделала вывод, что парни — студенты. Да не абы какие, а с позором проваливший или экзамен, или архиважную практическую работу, за что и были сосланы в замок главы отделения некромантии. Подтверждая эту мысль, черный маг убрал трость и вперился в ребят цепким взглядом. «Эдвард, рычай, вы подготовились к пересдаче?» «Да, мастер», — с готовностью п р о б а с и л великан. «Зубрили всю ночь», — поддакнул худощавый. «Они приняли меня за восставшего мертвеца». Мстительно сдала я парней, входя в комнату и устраиваясь в кресле напротив заказчика. Парни посмотрели с видом. «Ну зачем?» «Уинслоу», — повернул голову Данте, — «почему ты поселил Тессу Грей в морге?» Сейчас там только женщины и дети. Я подумал, что в компании наши гости почувствуют себя лучше. Да уж, я прямо пышу счастьем от восторга. Похвально, Уинслоу, но Тесса живая. Простите, сэр, я не всегда понимаю разницу. Дурдом какой-то, — возмутился Азра, а я пригляделась к дворецкому. Бледный, ужасно худой, с гладко зачесанными назад жиденькими волосами, выглядел мужичок не лучше своего работодателя. Но по-настоящему пугал не внешний вид, а полное отсутствие хоть каких-то эмоций. За исключением невозмутимости, конечно. Вот этого как раз было через край. Я прямо завидую. Эдвард и Рычай, вы двое идете вниз и приступаете к подготовке ритуала поднятия. «Да, мастер». Парни скрылись так быстро, словно и вовсе не заходили в гостиную. «И следите за...» — попытался втолковать что-то Данте, но потом махнул рукой и посмотрел на домашнюю зверушку. «Спайк, проследи, чтобы они не натворили бед». «Адекватный человек никогда бы не поставил Драколича на эволюционной лестнице выше, чем парочка студентов, но мы же имеем дело с некромантом, у них все через одно место». При исполненной важности дракон важно кивнул и потрусил выполнять п о р у ч е н и е Поравнявшись с моим креслом, эта мерзкая ящерица грозно клацнула челюстями, насмешливо фыркнула, когда я в панике отпрянула, и, гордо виляя, задом убралась во свояси. «Тесса, хотите кофе?» — словно бы вспомнил Уинслоу. «Сейчас мне больше всего хотелось валерьяночки, а лучше крепкого винишка». Но кофе тоже показался крайне заманчивым вариантом. «Чай? Рассол? Мышьяк?» По-своему истолковал мое молчание Дворецкий. «Какой восхитительный логический ряд!» — восхитился Азра. Я же представила, как делаю глоток из фарфоровой чашки и под звук чавкающего бутербродом Праймуса красавчика падаю замертво на пышный ковер. А дальше Данте Праймус невозмутимо интересуется... «Уинслоу, почему в чашке нашей гости оказался яд вместо сахара?» «Простите, сэр, я не всегда понимаю разницу». Картинка вышла до того правдоподобной, что я поспешила отказаться от напитков с едой и выжидательно уставилась на заказчика. «Тысяча крон и клятва неприкосновенности», мягко напомнила я, доставая из футляра с инструментами документы и рекомендательные письма. Это вернуло некромантов к рабочему настрою. Рассевшись кто куда, мужчины устроили мне очную ставку, допрос и народный тест «Кто тут самый умный?». Многочисленные и однообразные собеседования перед началом работы – обычная практика в жизни любого артефактора. Обычно заказчик уже знал, кто я и на что способна, поэтому расспросы были формальными, но не в случае с некромантами. «Кто знает, что такое синдром самозванца?» Для тех, кто не в теме, расшифрую. Синдром самозванца – это такая психологическая болячка, когда человек не в состоянии приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Такие страдальцы уверены в том, что они – обманщики и не заслуживают успеха, которого достигли. Все успешные действия они, как правило, объясняют удачей. Мол, просто оказался в правильном месте в правильное время. Так вот, синдром самозванца – Это не про меня. Мне реально нечем было похвастаться. Где я училась? В самом престижном месте материка, сердце магического мира, в Староградской магической академии все искусств, в народе и з в е с т н ы й как СМАФ, отделение артефакторики. Где диплом? Так выгнали со второго курса. Причина? Яркий и взрывоопасный характер. Конкретнее – Вытащила не тот билет на экзамене, психанула и спалила лабораторию. Случайно, честно-честно. Чем занимаюсь теперь? Переехала в Атлант, где я оказываю услуги населению. Почему все рекомендательные письма не подписаны? Так поймите, я артефактор-недоучка с большим опытом работы». К такому обращаются лишь в тех случаях, когда гильдия магов не может подобрать специалиста. Ну или дело настолько щекотливое, что заказчик не хочет светиться. Так себе резюме, правда? Но убедительность. Вот главный козырь успешной презентации. Поэтому я гордо держала спину, лицо и старалась не пасть в глазах праймусов так уж сильно. Судя по выражению недоумения на их злодейских рожах, получилось не очень. Через десять минут они прекратили допрос и обратили свои взоры на Дворецкого. Тот вел себя, как престарелая прима, перед объективами, сохраняя постную мину. Мерно тикали часики, отмеряя ход времени. Кружила в воздухе пыль, росла на сыре плесень. «Уинслоу!» — не выдержал Данте. Дворецкий моргнул, обвел гостиную сосредоточенным взглядом и повернулся к некроманту. «Простите, сэр, я не совсем улавливаю, какого действия вы от меня ждете? Мне принести обед? Вашу чековую книжку? Кандалы?» «Нет», — несколько сердито ответил Данте. Некромант поднял левую руку и устало потер лицо, свободное от золотой маски. «Может, настольные игры?» Предпринял еще одну попытку Дворецкий. Данте издал нечто, похожее на стон. и опустил голову. «Уинслоу, просто поясни, зачем ты пригласил в замок Тессу?» Пришел на помощь второй Праймус. «Все просто, сэр. Вы уже обращались к самым известным, к самым лучшим, к самым дорогим артефакторам материка. Я посмотрел списки и методом исключения вариантов пришел к выводу, что следует попытать удачу с худшим из худших. Моя челюсть... С шумом поприветствовала пол.